1990 уильям кит кризис ока день тридцать седьм по приказу роберта бурассы армия разобрала баррикады в канисатаке сосновый лесок наводнен солдатами и журналистами а небольшая группа магавков отступившая к центру реабилитации алкоголиков и наркоманов резервации ожидает дальнейшего развития событий Ситуация непонятная. Международные наблюдатели опасаются гватемальского сценария. Джойс рассеянно слушает репортажи. Склонившись над внутренностями компьютера, она соединяет проводки с маниакальной точностью нейрохирурга. На помятом корпусе агрегата она пишет фломастером имя. Уильям Кит, номер 43. Охота за компьютером была нелегкой. В течение нескольких недель бессонными ночами Джойс прочесывала деловой район. Она разведала сотни контейнеров, разорвала тысячи мешков, нанюхалась вони на всю оставшуюся жизнь. Она растянула лодыжку, разбила голову, расцарапала локти. Несколько раз ее чуть не ловили охранники. Она убегала, карабкалась, ползла. На рассвете, измученная и хромающая, Она тащила драгоценные туши из одного конца города в другой. Теперь ее крохотная квартирка похожа на базар. Повсюду громоздятся разломанные компьютеры. Заляпанные грязными пальцами мониторы, клавиатуры с недостающими клавишами, модемы, принтеры, жесткие диски, дискеты, фрагменты плат и все это венчают спутанные электрические провода и колонии мышей. Все это такое устарелое, такое грязное, что Джойс часто чувствует себя археологом. Вооружившись различными инструкциями и отверткой, она препарирует трупы, спасает лучшие органы и собирает их в один компьютер. Не имея аппаратуры для тестирования отдельных деталей, она вынуждена действовать методом проб и ошибок. А ошибок так много. Каждая новая попытка преподносит ей очередной сюрприз. Компьютер симулирует работоспособность, а потом вдруг замирает. Источник питания выплевывает клубы дыма и фонтана искр. Материнская плата шипит, как форель на сковородке. Печатные платы взрываются, транзисторы разлетаются в разные стороны. Не выдержав столь варварского обращения, большинство деталей, еще более обугленных, быстро отправляется обратно, в мусорную кучу. Любой другой давно сдался бы, но только не Джойс. Каждый раз, когда хочется выбросить белый флаг, она смотрит на прикнопленную к стене газетную заметку о Лесли Дулсет, маленькую проповедь в несколько строк. Джойс повторяет себе, что не должна сомневаться, что не имеет права сомневаться. Вера — хрупкая штука. Стоит только начать задаваться безобидными вопросами, как вскоре теряешь контроль и подвергаешь сомнению все. Лишения, бессонные ночи, легендарных предков, воспоминания, надежду, смысл существования. Лучше сосредоточиться и работать, не задавая вопросов, ночь за ночью, печатная плата за печатной платой. По радио закончили передавать новости. 11.07. Объявил диктор. Вы слушаете CBC?» Джойс выключает радио и с волнением включает Уилли Макида. Сорок третья попытка оживления. Каждый раз Джойс не знает, чего ожидать. Вчера, например, рыжая борода, номер сорок два, взорвался из-за короткого замыкания, чуть не устроив пожар в квартире. Несколько недель назад Эдуард Тич, номер тридцать семь расплавился до компактного куска пластмассы. Что касается Сэмюэла Беллами, Фрэнсиса Дрейка, Франсуала Лоне и Бенджамина Хорниголда, попытки номер 03, 09, 13 и 24 соответственно, то они более прозаично сожгли все свои предохранители. Джойс скрещивает пальцы, произносит краткую молитву в память Мэри Шелли и щелкает выключателем. Через несколько секунд цепи оживают. Склонившись над внутренностями компьютера, Джойс внимательно прислушивается. Вентилятор источника питания мурлычет, как сытый кот. Биос своевременно начинает работать. Оперативная память невредима. Все идет слишком гладко. Джойс пятится, готовая к худшему. Как ни странно, ничего плохого не происходит. Ни взрыва, ни шипения, ни вспышек только ровный гул вентилятора. Джойс недоверчиво следит за мигающим на экране курсором. Уильям Кит терпеливо ждет инструкций.